Затем следует рассуждение о торговле, которая оказала глубокое влияние на схоластическую казуистику. Вещь может быть использована двумя способами – правильно и неправильно. Например, башмак можно носить, то есть использовать правильно. Или его можно обменять, что будет неправильным его использование. Отсюда следует, что есть что-то унизительное в том, чтобы быть сапожником, поскольку сапожник для того, чтобы жить, вынужден обменивать башмаки. Розничная торговля, оказывается, не является естественной частью искусства наживать богатство. Естественный путь к приобретению богатства – это искусное управление домашним хозяйством и землями. Богатству, наживаемому таким путем, есть предел, но нет границ богатству, наживаемому торговлей. Торговля имеет отношение к деньгам, но богатство не есть накопление монеты. Богатство, приобретаемое торговлей, справедливо ненавидят, потому что оно неестественно, поэтому с полным основанием...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 Описанный род на живосостояние оказывается противоестественным по преимуществу. О том, что следует из этого авторитетного заявления, можно прочесть в книге «Тоуни. Религия и подъем капитализма». Но, хотя на сообщаемые им факты можно положиться, его комментарии пристрастны в пользу докапиталистического строя. Расставщичество означало всякую суду под проценты, а не только, как теперь, кабальные долговые суды. Со времен древних греков до нынешних дней человечество, или, по крайней мере, наиболее развитая в экономическом отношении часть его, делилось на должников и кредиторов. Должники не одобряли процентов, а кредиторы одобряли их. Почти всегда землевладельцы были должниками, а люди, занятые торговлей, кредиторами. Точка зрения философов, за малым исключением, совпадала с денежными отношениями их класса. Греческие философы или принадлежали классу землевладельцев, или служили ему, поэтому они неодобрительно относились к процентам. Средневековые философы были церковниками, Основную собственность церкви составляли из земли, поэтому они не видели необходимости в пересмотре мнения Аристотеля. Их возражения против ростовщичества подкреплялись антисемитизмом, так как наиболее быстро оборачивающийся капитал принадлежал евреям. Церковники и бароны вступали в борьбу между собой, иногда очень ожесточенную, но они могли объединиться, против злого еврея, который помогал им пережить времена плохого урожая, давая деньги взаймы, и считал, что заслуживает некоторого вознаграждения за свою бережливость. С реформацией положение изменилось. Многие из самых убежденных протестантов были дельцами, для которых давать взаймы под проценты было очень важно. Последовательно сначала Кальвин, а затем и другие протестантские богословы санкционировали проценты. Наконец, католическая церковь была вынуждена последовать этому примеру, потому что старые запрещения не соответствовали новому миру. Философы, чьи доходы имели своим источником университетские вклады, относились к процентам благосклонно с тех пор, как перестали быть церковнослужителями и потому не были более связаны с землевладением. Сколько угодно теоретических доводов в поддержку экономически удобной точки зрения имелось на каждой исторической ступени.